Если больной не предупреждён, то холодная струя жидкости вызывает у него вздрагивание. Для избежания этой нежелательной реакции и для проверки работы распылителя врач сначала направляет струю на свою руку, а затем на руку больного. При распылении жидкости на кожу лица больному следует закрыть глаза. Попадание хладагента на конъюнктиву или глазное яблоко сопровождается вздрагиванием, но не вызывает повреждений. Если жидкость не попала на какие-то участки обезболиваемой области, то больной должен указать их врачу, поскольку эти необезболинные участки обычно приводят к усилению напряжения мышц. Достоен удивления тот факт, насколько точно покрывает мышцу при максимальном её растяжении участок кожи, который требует обезболивания. Другим не менее любопытным фактором является наблюдаемое иногда расслабление мышцы по мере расплывания жидкости на область отражённой боли. При повышенной раздражимости триггерной точки Кожный участок на дне может быть гиперчувствителен к холоду. Однако после нескольких пассов струи холодогента эта гиперчувствительность уменьшается. Лучше всего для обезболивания гиперчувствительной области использовать распылитель, дающий менее интенсивную струю, и держать его в следует на более близком расстоянии. от поверхности кожи, чтобы попадаемая на нее жидкость была менее холодной. Кроме того, пасы струи через эту область нужно осуществлять более быстро. Нам не известны случаи кожного раздражения или аллергической реакции на распыление хладагента. Остающийся на коже после струи жидкости белый след является секретом сальных желёз, который можно удалить холодным кремом или ланолином. Заменяющие стимулы. При растяжении мышцы кожу под ней можно стимулировать самыми разнообразными отвлекающими сенсорными стимулами. Но ни один из них не обладает такой эффективностью, как анестезия охлаждения. Пожалуй, самым близким по эффекту является обливание горячей водой, особенно когда больной сидит в расслабленной позе под горячим душем. Проглаживание сухой кожи, завёрнутой в непромокаемую плёнку льдом, также приводит к желаемому результату. Смещение свёрнутой кожи, используемое при диагностике и лечении паникулёза, способствует снятию напряжения в подлежащей мышце. Можно использовать неврологическое колёсико с острыми шипами, прокатывая его по коже в том же направлении и в той же последовательности, что и распыление холодогента. Эта процедура получила название растяжение и укалывание. Жар Сухой жар оказывает меньший эффект на миофасциальные триггерные точки, чем влажный. Многие больные, а также спортсмены после тренировок принимают горячий душ, который предотвращает развитие посленагрузочной ригидности. Прикладывание горячего компресса на несколько минут сразу же после растяжения и обезболивания Значительно снижает послепроцедурную болезненность мышцы. Горячий компресс, согревая кожу, обеспечивает возможность проведения повторной процедуры через более короткое время, а также способствует дальнейшему снижению мышечного напряжения. Во время проведения процедуры больной должен быть тепло укутан, поскольку оголённая кожа и радиирует большое количество тепла. В настоящем руководстве, когда речь идет о горячих компрессах, имеются в виду только влажные горячие компрессы. В домашних условиях с этой целью рекомендуется использовать электронагревательные влагонепроницаемые пледы с подкладыванием под них влажной фланели. Больного в этих случаях следует предупредить, чтобы он не засыпал с включенным в сеть электронагревателем пледа. Повторное измерение амплитуды активных движений. После лечебной процедуры больной совершает три цикла движений в полном их объеме с паузами отдыха между ними, а затем подпишет. Он совершает движение в тестовую позицию. Измерение этих движений сопоставляется с измерениями, проведёнными до лечения. Результаты сопоставления позволяют оценить эффективность миофасциальной терапии. И, как правило, настраивают больного на регулярное проведение дома комплекса растягивающих упражнений. После лечебной инструкции. В тех случаях, когда у больного поражены мышцы туловища или ног, ему после процедуры растяжения и обезболивания полезно как можно быстрее придя домой принять горячую ванну. После лечебной процедуры мышцы должны отдохнуть и восстановить нормальную функцию. Поэтому больны Не следует в это время ходить по улице, осматривать достопримечательности, посещать театр или магазин. Больного нужно предупредить об этом заранее для того, чтобы он мог распланировать своё время. Больным не рекомендуется интенсивное плавание. Для них полезно ненапряжённое растягивание мышц и двигательная активность. не вызывающие боли в бассейне с тёплой водой. Ленивое растягивание мышц в воде оказывает благоприятное воздействие на излечение. Для ускорения выздоровления важно, чтобы больной занимался в домашних условиях специальными растягивающими упражнениями, которые способствуют сокращению и увеличению диапазона движений. достигнутых при лечении. Механизмы обезболивания. После инактивации миофасциальных триггерных точек с помощью процедуры растяжения и обезболивания патологическое напряжение мышцы исчезает. Триггерные точки становятся безболезненными и больше не отражают боль и вегетативные проявления. Физиологический механизм, посредством которого растяжение мышцы способствует инактивации триггерных точек, рассмотрен в главе 2. Анестезия охлаждением облегчает растяжение, вытормаживая болевой рефлекс и спинальный рефлекс на растяжение. Экспериментально точный механизм этих эффектов холодогента ещё не выяснен. Но с физиологической точки зрения они могут быть достигнуты за счёт торможения на спинномозговом уровне, нисходящего торможения и торможения активности триггерных точек. Быстро испаряющаяся жидкость оказывает своё влияние на мышцу не за счёт прямого охлаждения её, поскольку холод достигает только подкожной клетчатки. а опосредованно через кожные афферентные нервы. Смотри рисунок 10. Непрямой кожный механизм анестезии охлаждением подтверждается тем фактом, что массаж льдом кожного участка между большим и указательным пальцами с такой же эффективностью уменьшает зубную боль, как транс-кожная электрическая стимуляция. или акупунктура. Чтобы больной понимал цель растяжения и распыления на поверхность кожи быстро испаряющейся жидкости, врач говорит ему, что процедура направлена на блокирование активности триггерных точек, а анестезия охлаждением прерывает в спинном мозге нервную связь, которая проводит мышечные ощущения. И таким образом уменьшает её болезненность. Контрольное изучение влияния флюорометана на величину пассивного сгибания бедра у здоровых субъектов показало, что этот кладогент увеличивает диапазон движения, что, по-видимому, связано с элиминацией латентных триггерных точек, которые ограничивали данное движение. Спинальное торможение Насильственное растяжение мышцы, содержащей активные триггерные точки, блокируется болью и рефлекторным спазмом, которые предотвращают дальнейшее растяжение. Механизм вытормаживания этих ответов схематически представлен на рисунке 12-м. На рисунке 12 представлена схема нервных путей, объясняющих эффективное действие холодогента, нанесённого на поверхность кожи над активной миофасциальной триггерной точкой. Внезапная холодовая и тактильная стимуляция струёй холодогента вытормаживает боль и рефлекторный спазм, которая в противном случае препятствует пассивному растяжению мышцы. Вытормаживание происходит в задних рогах спинного мозга чёрный прямоугольник. Быстро испаряющаяся жидкость вызывает снижение возбудимости мотонейронов, что в свою очередь ведёт к уменьшению вероятности произвольного или рефлекторного сокращения мышцы. При попадании струи холодогента на кожу Она вызывает резкое изменение многих сенсорных модальностей. Струя холодной жидкости всегда стимулирует холодовое и тактильное ощущение, а в некоторых случаях ощущение боли. При снижении температуры кожи на глубине залегания сенсорных нервов до 10 градусов Цельсия под действием этой жидкости чувствительность исчезает. с целью минимизации адаптации тактильных рецепторов к повторной стимуляции рекомендуется проводить её только после восстановления нормальной температуры кожи и лежащих в ней рецепторов и сенсорных волокон. По мере продвижения струи хладогента по поверхности кожи параллельно мышечным волокнам стимулируется всё новая группа рецепторов, в результате чего в центральную нервную систему поступает большое количество сигналов, вызывающих ориентировочный рефлекс, который вытормаживает другие рефлекторные ответы. Эксперименты по ишемическому сокращению мышцы показали способность распылённого на поверхность кожи над этой мышцей холодоагента модулировать миогенную боль. В экспериментах измеряли переносимость больным глубокой боли, вызванной сокращением мышц предплечья при наложенном кровоостанавливающем жгуте, как во время аппликации холодогента на кожу, покрывающую эти мышцы, так и без неё. Распыление холодогента на кожу предплечья увеличивало эту переносимость в 2 раза. Орошение хладагентом кожи предплечья при достижении предела переносимости боли снимало боль до такой степени, что можно было произвести дополнительное ишемическое сокращение. Снятие боли нельзя объяснить рефлекторными изменениями в кровообращении мышцы. Тесная рефлекторная взаимосвязь Между кожной чувствительностью и функцией, лежащей под ней мышцы, показано при изучении рефлексов отдёргивания у человека на болевую стимуляцию кожи туловища и ног. Болевая стимуляция кожи вызывает увеличение и уменьшение электромиографической активности. Причём активность мышц, находящихся ниже участка стимуляции, облегчается, тогда как активные в других мышц, как правило, вытармаживается. В активности мышц при кожной стимуляции выделяются ранние и поздние ответы. Ранние ответы, по-видимому, вызывают движение, которое уравновешивает вес конечности, и он остаётся постоянным, независимо от локализации стимула. поздние ответы вариабельные и после повторных стимуляций вызывают отдёргивающее от стимула движение то есть они отражают процесс обучения кожная рефлексы спины и живота также вызывает избегающее стимул движение нисходящее торможение согласно теории управления входом гата контроль болевых сигналов. Последние модулируются тормозным механизмом на уровне спинного мозга и выше. Одним из старейших методов снятия боли, используемым в народной медицине, является противовестная боль, гиперстимуляционная анальгезия. В специальных исследованиях показано, что массаж льдом приводит к значительному снижению боли и по своей эффективности не отличается от транс-кожной электрической стимуляции и акупунктуры. Авторы считают, что в основе уменьшения боли в этих случаях лежит активация нисходящей системы, вызывающей анальгезии, торможение триггерной точки. Аппликация струих водогента действует подобно сенсорному входу от кожи, выключающему механизм обратной связи, который поддерживает активность триггерной точки. Возможный механизм такой обратной связи описан в главе 2. Ответы на растяжение и анастезию охлаждением. В течение нескольких дней после лечения У больных наблюдают отдаленные результаты. Положительный результат. После эффективной миофасциальной терапии и разъяснения причины возникновения болей от миофасциальных триггерных точек, пациенты обычно стараются обращать большее внимание на свои мышцы, чтобы избежать реактивации триггерных точек. Они также обращаются. обучается и нактивировать их самостоятельно. Отрицательный результат. Если в интервале от нескольких минут до нескольких часов после растяжения и обезболивания пациент почувствовал сильную спастическую боль, то причина её может быть реакция латентных триггерных точек в мышце-антагонисте на необычное её укорочение. во время лечебного растяжения мышцы, поражённой активными триггерными точками. Определение этой реакции, как активации на укорочение, дано в главе 1. Подробно она рассмотрена в главах 20 и 22. Активацию на укорочение предотвращают систематическим последовательным лечением мышц агонистов и антагонистов. Чаще такая реакция встречается в мышцах сгибателей, таких как двуглавая мышца плеча, сгибатели пальца и задние мышцы голени. Лечебное растяжение грудино-ключично-сосцевидной мышцы или квадратной мышцы поясницы на одной стороне по-видимому, активирует латентные триггерные точки в одноимённой мышце на противоположной стороне. Лечение подлопаточной мышцы может вызвать активацию триггерных точек в надостной и подостной мышцах. Когда пациент приходит к врачу с жалобами на сохранившуюся боль Необходимо в первую очередь точно выяснить паттерн отражённой боли. Если болевой паттерн несколько отличается от такового, установленного до лечения, то он скорее всего вызван активацией ранее менее активных триггерных точек, находящихся в другой мышце миотатической единицы. Если это новый болевой паттерн, то следовательно, активировалась новая миофасциальная триггерная точка. Причины безуспешности лечения. Провоцирующие факторы. В тех случаях, когда активная миофасциальная триггерная точка не угашена после правильно проведённой лечебной процедуры, следует искать провоцирующие факторы. Неправильное выполнение лечебной процедуры. Если холодоагент апплицируется только на референтную зону, где больной чувствует отражённую боль, и не апплицируется на кожу, покрывающую поражённую мышцу, то лечение не приведёт к желаемому результату. Боль отражённая в одну и ту же область от триггерных точек находящихся в мышцах отдалённых друг от друга не исчезнет, если лечебной процедуре были подвергнуты только некоторые из этих мышц. Напряжение пациента. Для эффективного пассивного растяжения пациент должен произвольно расслабить мышцы. Неправильное проведение обезболивания Действие холодогента становится менее эффективным, если он наносится на кожу более быстрым движением, чем нужно, или если распылитель подносит очень близко к поверхности кожи. Чтобы не вызвать переохлаждение мышцы, нельзя допускать частого повторного или медленного распыления холодогента на один и тот же участок кожи. для того, чтобы рефлекторный ответ кожи при действии на неё холодогента вызывал расслабление мышцы, распыление нужно проводить по линии мышечных волокон, которые максимально напряжены. Неправильное растяжение мышцы. Триггерные точки остаются неинактивированными, если пассивное растяжение мышцы проводить недостаточно сильно или резкими движениями. Сильное растяжение непосредственно перед распылением холодогента может вызвать болезненный спазм мышцы и серьёзно нарушить релаксацию. Неполное растяжение. Если поражённая мышца растянута не на полную длину, то в ней остаётся эзидуальное уплотнение. Если растяжение ограничено структурными нарушениями, такими как старый перелом, остеоартрит или идиопатический сколиоз, то следует проводить другую миофасциальную терапию. После лечебные последствия Если сразу же после процедуры растяжения и обезболивания кожу не согревать горячим компрессом или пледом, то больной чувствует послелечебную болезненность в мышце. Большая вероятность рецидива активных триггерных точек возникает в тех случаях, если больной после лечебной процедуры не провёл серию активных движений, обеспечивающих полное сокращение и растяжение лечённой мышцы для восстановления её нормальной функции. Неполное растяжение и обезболивание требует проведения дополнительных циклов растяжения и обезболивания, причём после каждого цикла кожу нужно согревать. Лечение считается законченным только после того, как будет достигнут полный объём активных движений, вовлекающих лечённую мышцу. Хронические заболевания мышц Если не устранены реактивирующие или провоцирующие факторы, то заболевание переходит в хроническую форму. 13. Инъекция и растяжение. Некоторые комментарии. Процедура растяжения и обезболивания позволяет лечить за короткий промежуток времени гораздо большее число мышц, чем это можно сделать с помощью инъекций в триггерные точки. Инъекция или ручное сдавливание триггерных точек применяются в тех случаях, когда прикрепление мышц делает невозможным их пассивное растяжение или триггерные точки не поддаются процедуре растяжения и обезболивания. У больных с гиперурекемией и подагрой лечение триггерных точек инъекцией более эффективно, чем лечение растяжением и обезболиванием. Инактивация миофасциальной триггерной точки инъекционным методом выполняется в следующем порядке. Первое Больной находится в положении лёжа. В триггерную точку вводится стерильный 0,5%-ный новокаин с изотоническим физиологическим раствором до тех пор, пока область не станет безболезненной. Второе. Сразу же после инъекции проводят пассивное растяжение мышцы и анастезию охлаждением, описанным выше способом. Третье. Для уменьшения послеинъекционной болезненности на мышцу на несколько минут накладывают горячий компресс. Четвёртое. После снятия компресса больной совершает активные движения с участием лечённой мышцы, по возможности в полном их объёме. Пятое. Если где-то осталась локальная болезненность, или ограничение движения, то проводит растяжение и обезболивание мышц миотатической единицы. Мы назвали данный подраздел инъекция и растяжение не случайно, а для того, чтобы напомнить врачу, что после инъекции триггерных точек обязательно нужно проводить растяжение. Для избежания психогенного обморка Больной во время инъекции должен лежать. Для инъекции триггерных точек не следует применять адреналин, поскольку случайное попадание его в венозный кровоток может привести к миенотоксикозу. Эффективными являются простое прокалывание триггерных точек инъекцией изотонического физиологического раствора новокаина. или другого анестетика местного действия с добавлением или без добавления стероидов. В отличие от инъекции физиологического раствора и сухого прокалывания, анестетики местного действия снижают болезненность триггерной точки при её прокалывании. Для инъекций мы рекомендуем 0,5%-ный раствор новокаина. с изотоническим физиологическим раствором без норадреналина. Изомидных анестетиков предпочтительнее применять лидокаин. Почему новокаин? Новокаин является наиболее используемым местно-анестезирующим веществом кратковременного действия. Новокаин имеет минимальную токсичность, не вызывает местного раздражения, легко стерилизуется, имеет достаточное время действия и является недорогостоящим. Новокаин считается наименее миотоксичным из всех наиболее применяемых анестетиков местного действия. Он представляет собой гидрохлорид 2-этиламиноэтилового эфира пара-аминобензойной кислоты. в сыворотке крови новокаин быстро гидролизуется, образуя парааминобензойную кислоту и диэтиламиноэтанол. Диэтиламиноэтанол обладает антиаритмическим действием, но менее выраженным, чем у новокаина, и является эффективным антиконвульсантом. Хотя конвульсии является одним из побочных эффектов новокаина, Другой продукт гидролиза пара-аминобензойная кислота иногда рассматривается как элемент витамина B, поскольку она необходима бактериям для синтеза фолиевой кислоты. Калиевая соль пара-аминобензойной кислоты обладает антифибринозным действием. Таким образом, продукты гидролиза новокаина сами обладают потенциальным действием и поэтому могут непосредственно влиять на миофасциальные триггерные точки. Большинство анестетиков местного действия, включая новокаин, блокируют проводимость нерва, замещая по конкурентному типу ионы кальция на связывающих участках мембран. Деполяризация мембраны нервного волокна являющееся необходимым этапом в проведении потенциала действия зависит от потока ионов натрия через натриевые каналы с внутренней на наружную поверхность мембран. В норме поток ионов натрия через мембранные каналы облегчается при смещении ионов кальция со связывающих их участков. Блокада этих участков препятствует потоку ионов натрия, что в свою очередь предотвращает деполяризацию и распространение потенциала действия. Местно-анестезирующие вещества действуют на тонкие, обычно безмякотные, не меленизированные волокна, а не на толстые мякотные волокна и, следовательно, блокируют ощущение о неуправлении произвольными движениями. Лидокаин обладает более продолжительным действием, чем новокаин. Лидокаин имеет наибольшую активность в нейтральном растворе, тогда как новокаин более активен в щелочном растворе. Новокаин подвергается гидролизу в кровеносных сосудах, а лидокаин растворяется в тканевом жире и подвергается разрушению в печени. В отличие от большинства местных анестетиков, новокаин не так быстро абсорбируется из слизистой мембран. В стоматологической практике и малой хирургии анестетики местного действия должны обеспечивать полную безболезненность в течение всего хода операции. Поскольку лидокаин по сравнению с новокаином действует в 2 раза сильнее и в 2 раза продолжительнее, и практически не вызывает кожных аллергических реакций, то он в основном заменил на вокаин в малой хирургии и стоматологии. Однако для инъекции в триггерную точку вещество должно обладать кратковременным обезболивающим и по возможности сильным сосудорасширяющим действием. Хотя в стоматологической и дерматологической практике Подкожная инъекция новокаина иногда вызывает обмороки. Судя по многочисленным литературным данным и собственной практике, не было ни одного случая обморока при инъекции новокаина в миофасциальные триггерные точки. Для внутримышечного обезболивания триггерных точек мы рекомендуем 0,5%-ный раствор новокаина. инъецируемы через достаточно толстую иглу, чтобы минимизировать обратный отток его к коже. Подкожная инъекция новокаина проводить не рекомендуется. Сухая инъекция, прокалывание. В своей практической работе доктор Тревел обнаружила, что точное прокалывание триггерной точки инъекционной иглой без введения в неё какого-либо раствора оказывает приблизительно такой же терапевтический эффект, как инъекция новокаина. Сухая инъекция триггерной точки отличается от инъекции в неё новокаина сильной, а для некоторых больных непереносимой болью. После прокалывания триггерной точки боль сохраняется в течение нескольких минут. тогда как после инъекции в нее навокаина боль продолжается всего несколько секунд. После прокалывания миофасциальной триггерной точки боль появляется немедленно, что отличает эти триггерные точки от соединительно-тканных триггерных точек, локализованных в связках. Преимуществом сухой инъекции является, естественно, отсутствие всяких реакций, которые характерны для инъекций веществ. Однако сухая инъекция требует точного определения локализации триггерной точки. Изотонический физиологический раствор. Сала и Куитерт провели курс лечения миофасциальных триггерных точек у 100 больных, инъекциями изотонического физиологического раствора, содержащего бактериостатический агент. Инъекции раствора проводили веерообразно. Терапевтический эффект такого лечения был сходим с эффектом инъекций в область триггерных точек анестетика в местного действия. Фрост и соавторы Сопоставляя действия на триггерные точки инъекций изотонического физиологического раствора и местно анестезирующего вещества длительного действия мепивокаина, обнаружили, что физиологический раствор в такой же степени или даже более эффективно снимает боль. С другой стороны, Хэмеров и соавторы показали, что инъекции местно-анестезирующих веществ длительного действия снимают боль в области триггерных точек на 1-7 дней, тогда как инъекция изотонического физиологического раствора без бактериостатического агента если и имела какой-то первоначальный положительный эффект, то затем она приводила к усилению боли. Следует, однако, отметить, что при определении точки для введения иглы авторы использовали акупунктурные критерии, а не те, которые предлагаются в настоящем руководстве. Из собственной практики мы знаем, что инъекция физиологического раствора около триггерной точки, а не в неё, часто вызывает не инактивацию, а раздражение этой точки. Концентрация инцизируемого новокаина. Исследование зависимости эффективности новокаина от его концентрации от 0,1 до 2% в физиологическом растворе показало, что его обезболивающий эффект не усиливается при возрастании концентрации после 0,5%. Поскольку максимальное количество новокаина, которое можно ввести при одноразовой инъекции, равно 1 г, то следовательно, объём инициируемого раствора будет равен 200 мл. Мы обнаружили, что внутримышечная инъекция 40 мл 0,5%-ного раствора новокаина в течение 30 минут или более может вызвать лишь незначительные симптомы в центральной нервной системе. Случайное введение 2 мл 0,5%-ного раствора новокаина в артерию или вену не сопровождается никакими осложнениями, если кровоток в сосуде остановлен. Инъекция такого раствора в область нерва вызывает умеренную потерю чувствительности не более чем на 20 минут. причём больные хорошо её переносят, если они заранее предупреждены о возможности такого осложнения. Следует отметить, что содержание в инцизируемом растворе адреналина может привести к серьёзным осложнениям. Поэтому мы никогда не применяем и не рекомендуем применять это вещество для инъекций триггерных точек. хотя 0,5%-ный раствор новокаина сокращает продолжительность боли, возникающей после контакта кончика иглы с триггерной точкой. Он не блокирует боль, отражённую от триггерной точки в момент этого контакта. Этот факт является важным для определения с помощью иглы локализации всех триггерных точек, сгруппированных в одной области. Сильная концентрация новокаина или другого анестетика значительно снижает чувствительность в области инъекции и таким образом не даёт уверенности в том, что все триггерные точки в этой области инактивированы. А без инактивации всех триггерных точек в одной области нельзя переходить к лечению триггерных точек в другой области. Неанестетические эффекты новокаина Первое. Новокаин, как и другие местно-анестезирующие вещества, вызывает местное расширение артериол. Как показала термография, подкожная инъекция раствора новокаина вызывает расширение сосудов, длящиеся до 24 часов. Если такое пролонгированное действие новокаина имеет место и при инъекции его в мышцу, то, ну, благоприятствует восстановлению нормального кровотока в области триггерной точки. Как новокаин, так и ксикаин значительно усиливают микроциркуляцию крови. Но новокаин вызывает более выраженную гипотензию. Поэтому усиленная перфузия его более эффективна для снятия локального спазма сосудов в миофасциальных триггерных точках. 2. Новокаин в концентрации 1 к 10 тысячам оказывает курароподобное действие на конечные моторные пластинки. Харвей вводил новокаин внутриартериально в мышцу и вызывал частичную ее кураризацию, после чего мышца в ответ на электрическую стимуляцию могла отвечать только судорожным, а неустойчивым титаническим сокращением. После внутримышечной инъекции новокаина больные иногда говорят, я не думаю, что могу двигать рукой. Когда же они пытаются, то они совершают это движение, но не могут производить сильное сокращение. Третье. Новокаин оказывает серьезное влияние на подвижность ионов кальция. Внутривенная инъекция новокаина рекомендуется для снятия злокачественной гипертермии, возникающей у ряда больных на некоторые вещества, применяемые во время наркоза таротан или дителин. Предполагается, что злокачественная гипертермия является результатом врождённого дефекта кальциевых рецепторов на некоторых мембранах мышечных клеток. главным образом на саркоплазматическом ретикулуме и сарколемме. Быстрое неконтролируемое выделение ионов кальция или нарушение их возврата из миоплазмы вызывает ригидность мышцы за счёт генерализованного спонтанного её сокращения. Возникающий в результате этого неконтролируемый метаболизм может вызвать летальную гипертермию и ацидоз. Рассмотрим ещё один пример влияния новокаина на связывание ионов кальция. Как известно, кофеин вызывает устойчивое сокращение или кофеиновое окоченение мышечных волокон. Это окоченение вызвано увеличением под действием кофеина выделении ионов кальция из саркоплазматического ретикулума и нарушением обратного связывания ионов кальция в ретикулуме. Новокаин снимает это действие кофеина, а ледокаин потенцирует его. Так как постулируемый механизм триггерной точки сходит с описанным выше кофеиновым эффектом, который подавляется новокаином, то, следовательно, и для лечения триггерной точки предпочтительнее использовать инъекции новокаина, а не лидокаина. И, наконец, третьей иллюстрацией коррекции новокаином аномалии связывания ионов кальция на клеточной мембране служит исчезновение под его действием серповидности клеток крови инвитера, взятой у больных серповидно-клеточной анемией инвитера. период ремиссии. Взятую у больного кровь подвергали действию низкой концентрации кислорода до тех пор, пока изменённые эритроциты не становились необратимо серповидными. Затем серповидные клетки помещали в разбавленный раствор новокаина. Эритроциты почти сразу же принимали свою круглую форму. Восстановление нормальной формы эритроцитов связано с переходом ионов кальция с внутренней на наружную поверхность мембраны. Сходное влияние на серповидные эритроциты, находящиеся в растворе, оказывает добавление в него парааминобензойной кислоты. 4. Разбавленные растворы новокаина или докаина не вызывая полной блокады проводимости нерва, увеличивают рефрактерный период проходящих по нему импульсов. И таким образом, значительно снижают его ответ на высокочастотную стимуляцию. Такое действие новокаина или докаина может сильно модифицировать петлю обратной связи в постулируемом механизме триггерных точек. Миотоксичность местноанестезирующих веществ. Внутримышечная инъекция одного или двухпроцентного раствора новокаина или лидокаина вызывает у крыс в течение 24-72 часов умеренную инфильтрацию нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов. В очень редких случаях в мышечных волокнах наблюдается фагоцитоз Через 7 дней после инъекции все эти изменения исчезают, за исключением незначительного лейкоцитоза. Периневральная инъекция этих же растворов не вызывает гистологических изменений в анастозируемых нервах. В них в течение 24-72 часов развивается воспалительная реакция, которая полностью исчезает в пределах 2 недель. Повторные внутримышечные инъекции также вызывают воспалительный ответ. Одиночные внутримышечные инъекции 2%-ного раствора новокаина или изотонического физиологического раствора не сопровождаются некрозом мышечной ткани. При инъекции в мышцу местноанестезирующих веществ длительного действия таких, как 0,5% на раствор кокаина или 1% раствор лидокаина. Последующие 24-48 часов возникает умеренная инфильтрация мышцы лимфоцитами и макрофагами. Иногда развивается коагуляционный некроз в центре мышечной массы. В соседней же мышце Наблюдается интенсификация эозинофильной инфильтрации с вакуолизацией, утрата поперечной исчерченности и некоторый фагоцитоз мышечных волокон, минимальный некроз. К 7-му дню изменения исчезают. Супромышечная инъекция 2%-ного раствора новокаина не вызывает гистологических изменений в соседней мышце. Внутримышечная инъекция 2%-ного раствора лидокаина, какаина, мипивакаина, бипивакаина вызывает некроз белых мышечных волокон. Внутримышечная инъекция 0,5%-ного мипивакаина разрушает в основном красные мышечные волокна. К четвёртому дню после инъекции в мышцах кроликов и крыс 1,5% и 2%-ного раствора лидокаина. Степень атрофии мышцы трудно определить из-за сильных воспалительных и дегенеративных изменений во многих волокнах с обильной клеточной инфильтрацией эндомизия. К 16-му дню реакция исчезает, но остаются значительно атрофированные ядра волокон. И маленькие круглые волокна без признаков фиброза. Повреждения ткани и кровеносных сосудов настолько незначительны, что мышца быстро регенерирует. Раствор новокаина 2%-ный не вызывает таких изменений в мышцах. Из всех местноанестезирующих веществ он оказывает самое незначительное миотоксическое действие. Мышечный некроз, вызванный инъекцией местно-анестезирующих веществ длительного действия, мог бы быть одним из способов инактивации триггерных точек. Но поскольку при повторных инъекциях эти вещества могут привести к устойчивой деструкции мышечных волокон и замещению их фиброзной тканью, то применение их для этой цели нежелательно. Механизмы инъекционного эффекта. В инактивации триггерных точек при инъекции могут участвовать несколько механизмов. Первый. Игла может механически разрушить ненормально функционирующие сократительные элементы или нервные окончания, которые являются сенсорными и моторными компонентами петли обратной связи, ответственной как предполагается, за поддержание активности триггерных точек. Прекращение нервно-мышечной дисфункции приводит к исчезновению тугих мышечных тяжей и гиперраздражимости сенсорных нервов, вызывающей как отражённое проявление, так и локальную болезненность. Второй. Локальное выделение внутриклеточного калия При разрушении мышечных волокон иглой также может вызывать деполяризационный блок в нервных волокнах в тех участках, где концентрация внеклеточного калия достигает необходимой для этого концентрации. Третий. Инициируемая жидкость разбавляет и вымывает вещества, синтезирующие нервное волокно. что снижает раздражимость триггерной точки и способствует инактивации таких механизмов обратной связи, как локальный спазм сосудов, поддерживающий активность триггерной точки. Четвёртый. Новокаин вызывает локальное расширение сосудов и тем самым усиливает кровообращение в области триггерной точки, которая в свою очередь способствует нормализации метаболизма в этой области. Пятый. Местно анестезирующее вещество может прервать обратную связь между триггерной точкой и центральной нервной системой. Новокаин или лидокаин в концентрации меньшей, чем необходимо для полной блокады сенсорного нерва, ограничивают частоту разряда передаваемых нервам и таким образом избирательно нарушают обратную связь. Шестой. Некоторые местно анестезирующие вещества вызывают фокальный некроз, разрушающий триггерную точку. Гоуд уже в 1950 году предполагал, что инъекция навокаина разрывает сосудосуживающую рефлексы и восстанавливает местное автономное равновесие. В результате чего усиливается кровообращение и элиминируется гиперадразжимость меалгических точек. Неблагоприятные реакции. В ответ на внутримышечную инъекцию новокаина могут возникнуть токсические или аллергические реакции. Новокаиновый токсикоз может возникнуть в тех случаях, когда в течение 15-20 минут инъецируется более чем 200 мл 5%-ного раствора новокаина. Новокаиновый токсикоз сопровождается возбуждением центральной нервной системы. проявляющимися болтливостью, нервозностью и дрожью, которая быстро переходит в конвульсии, потерю сознания и остановку дыхания. Начальная стадия токсикоза может протекать в виде сонливости. Новокаиновая токсикоз усиливается при недостаточности витамина С и в голодном состоянии. При первых признаках токсикоза от введения новокаина в мышцу конечности на неё накладывают жгут, чтобы задержать всасывание вещества. Конвульсии можно лечить внутривенным введением диазепама. При необходимости дыхание поддерживается с помощью маски, соединённой с самонаполняющейся воздухом ёмкостью. или с помощью искусственного дыхания рот в рот. При расстройстве дыхания необходимо следить за электрокардиограммой, и под руками должен быть дефибриллятор для активации сердечной деятельности. Низкая токсичность навокаина по сравнению с другими местно-анестезирующими веществами, по-видимому связана с антиконвульсантным действием, конечного продукта его гидролиза новокаин эстеразой диамина этанола. Аллергические реакции. Симптомы системной анафилаксии могут не отличаться от симптомов сердечно-сосудистого коллапса, вызванного лекарственным токсикозом. Предполагается, что анафилаксия Возникает как парадоксальная реакция организма на минимальную дозу новокаина. Анафилаксия лечится инъекциями адреналина и активным поддержанием дыхания и кровообращения. Кортикостероиды могут предотвращать, но не устранять анафилактический шок. При подслизистых и подкожных инъекциях Новокаин значительно чаще вызывает аллергическую реакцию, чем лидокаин. Обследование больных с наличием и отсутствием в анамнезе аллергии на местноанестезирующие вещества выявили позитивную кожную реакцию у 42%, 25 из 60 больных из группы неаллергиков. Во всех случаях Кожные реакции возникали в ответ на инъекцию местно-анестезирующих веществ эфирного типа, то есть навокаина. И эти реакции никогда не возникали при инъекциях анестетиков амидного типа, например, ледокаин. Из группы больных склонных к аллергии на местно-анестезирующие вещества, анестетики эфирного типа, Вызывали положительную кожную реакцию у 73%, тогда как анестетики амидного типа не вызывали реакцию ни у одного из них. Ни у одного из обследованных не появлялось признаков системной анафилаксии после тестовых процедур. Местно анестезирующие вещества эфирного типа часто являлись причиной кожных аллергических реакций в стоматологической практике. После замены этих анестетиков анестетиками амидного типа, сообщения врачей-стоматологов об аллергических реакциях стали крайне редкими. Все эти наблюдения соответствуют высокой встречаемости обморочных реакций при подкожных инъекциях на вокаина и вакуина, в стоматологической и дерматологической практике. Новокаиновая стимуляция антитела иммуноглобулина F может привести затем к индуцированному антигеном выделению гистамина из подкожных тучных клеток, то есть к анафилактическим реакциям. Ответ типа 1. Вызванное гистамином сильное расширение капилляров по-видимому, является причиной обмороков, появляющихся в ответ на инъекцию новокаина даже у больных, находящихся в полулежачей позе. При внутримышечной инъекции новокаина такой реакции явно не происходит. Сенситизация антител класса иммуноглобулин G, вызывая цитотоксический ответ тип второй. По-видимому, ответственна за локальную воспалительную реакцию, которая сопровождается сильной болезненностью мышцы, продолжающейся от одного дня до недели после инъекции местного анестезирующего вещества. Эту реакцию в значительной степени можно уменьшить, добавив в инициируемый раствор кортикостероид Прединъекционная подготовка. Положение больного. Для избежания психологического обморока и падения во время инъекции, больной должен находиться в положении лёжа. К тому же, в данном положении значительно легче определить локализацию триггерной точки, так как мышцы больного максимально расслаблены. Витамин С и ацетилсалициловая кислота. Увеличенная хрупкость капиллярных стенок при низком содержании в организме витамина С может привести к обширному кровоизлиянию в области инъекции, которое усиливает послеинъекционную болезненность мышцы. Частая причина усиления капиллярного кровотечения при недостаточности витамина С является курение. Ежедневное введение в организм мегадозы витамина С устраняет эту недостаточность в течение одной недели. Мы рекомендуем для этой цели принимать по крайней мере по 500 мг витамина С три раза в день. Дневная доза ацетилсалициловой кислоты увеличивает устойчивость капиллярных стенок к кровотечению. Раствор для инъекций. В качестве бактериостатического агента в раствор навокаина обычно добавляют натрия тиосульфат. Однако он вызывает раздражение миофасциальных триггерных точек и может привести к нему. к постинъекционной болезненности и боли в мышце. Наиболее бактериостатическим является физиологический раствор, содержащий по крайней мере 0,9% бензиз-алкоголь как бактериостатического агента, который в меньшей степени вызывает раздражение в мышце, чем натрия сульфат. и обладает анестезирующими свойствами. Выбор иглы. Размеры иглы играют важную роль для точного попадания в миофациальную триггерную точку. Для поверхностных мышц обычно используют иглы номер 22 длиной 3,8 см. Если больной особенно чувствителен к боли, то можно использовать иглу номер 25, 3,8 см. Но она не позволяет ясно почувствовать прокалываемую структуру, и её гораздо сложнее провести механическое разрушение триггерной точки. В тех случаях, когда нарушена эластичность капиллярных стенок и кровоизлияние нежелательно, предпочтительнее использовать иглу номер 25. Игла номер 27 длиной 3,8 см из-за своей гибкости не годится для инъекции триггерной точки. Для инъекций массивных подкожных мышц, например, большой ягодичной мышцы, у неточных людей необходима игла номер 21 длиной 5 см. Инъекционная игла должна иметь достаточную длину, чтобы достигать триггерную точку, она не повреждала своей ступицей поверхность кожи. Иглу не следует вводить на полную её длину, потому что она может сломаться в ступице и исчезнуть под кожей. В глубоких мышцах, таких как малое ягодичное и квадратное поясничное, Для инъекций триггерной точки необходимо игла номер 21 длиной 7,6 см, а иногда и 8,9 см. Игла для спинномозговых пункций неэффективна для инъекций триггерных точек, поскольку из-за своей гибкости и ромбовидной формы кончика она отодвигает триггерную точку в сторону, а не прокалывает её. тонкую длинную иглу важно вводить прямо и избегать всяких боковых давлений на неё, которые могут отклонить ход иглы. Не следует применять иглы с заусенцем на кончике. При сильном нажатии кончиком иглы на кость он может изогнуться в виде крючка, и тогда вытаскивание иглы приведёт к значительным повреждениям ткани. и нежелательным кровоизлиянием. Такую иглу нужно немедленно заменить. Процедура инъекции. При инъекции триггерной точки соблюдаются общепринятые для всех инъекций правила асептики. Перед инъекцией больного предупреждают, что точное попадание кончика иглы в триггерную точку может вызвать вспышку отражённой боли и судорожное сокращение мышцы. Больного просят точно очертить зону, где он чувствует боль при прокалывании. Таким образом, врач ещё раз уточняет паттерн отражённой боли от данной триггерной точки. А больной убеждается в связи между болью и триггерной точкой. и необходимости инактивации этой триггерной точки. Более того, боль, возникающая при прокалывании триггерной точки, приветствуется больным, поскольку она является предвестником успешной инъекции и скорого излечения. Определение локализации триггерной точки. Локализация триггерной точки определяется тактильно. по появлению у больного выраженной боли и визуальному наблюдению локального судорожного ответа. При пальпации она проявляется как наиболее болезненная точка на тугом мышечном тяже. Она является наиболее чувствительной точкой для инициации локального судорожного ответа. Мышцу растягивают до такой степени, чтобы мышечные волокна, содержащие триггерные точки, туго натянулись, но чтобы не появлялась дополнительная боль. Натяжение мышечных волокон необходимо для удержания триггерной точки в устойчивом положении, не позволяющем ей ускользнуть из-под кончика иглы. При поверхностной пальпации триггерная точка и тугою тяж в виде уплотнения прокатываются между двумя пальцами взад и вперед. Смотри рисунок 13А-Б. На рисунке 13-м представлена схема поверхностной пальпации тугого тяжа, черный овал, и фиксация триггерной точки, темно-красная точка, для проведения инъекции. А и Б, чередующееся давление пальцами, выявляющая локализацию тугого тяжа. В. Фиксация тугого тяжа. Для инъекции триггерную точку фиксируют, прижимая ее двумя раздвинутыми пальцами. Смотри рисунок 13В. Между пальцами на коже определяют точку, через которую игла, направленная строго перпендикулярно к поверхности кожи, достигнет триггерной точки. При определении локализации триггерной точки с помощью клещевой пальпации проводят оттягивание пальцами мышечных волокон, затем пальцы слегка разжимают, и тугой тяж проскальзывает между пальцами. Смотри рисунок 8. После определения локализации триггерной точки Её крепко зажимают между пальцами для проведения инъекции. Безболезненное прокалывание кожи. Некоторые больные боятся боли при прокалывании кожи иглой. Обычно этот страх, возникающий ещё в детстве, создаёт трудности в контакте между врачом и больным. У большинства больных боль, вызванная прокалыванием кожи, вызывает больший страх, чем глубокая и более сильная боль при прокалывании триггерной точки. Для обезболивания кожи у взрослых её орошают холодогентом. После дезинфекции кожи спиртовым раствором на предполагаемое место прокалывания в течение 5-6 секунд с высоты около 45 сантиметров распыляют хладагент и затем, как только он испарится с поверхности кожи, проводят инъекцию. У детей анестезию кожи проводят с помощью небольшого ватного тампона, смоченного в хладагенте. Тампон прикладывают к коже на 10 секунд, затем его убирают, издают веществу испариться с поверхности кожи и сразу же проводят инъекцию существуют и ещё три способа малоболезненной пенетрации кожи которые хотя и менее надёжны но удобны и могут быть скомбинированы друг с друга первое быстрое прокалывание кожи второе прокалывание кожи под острым углом Третье сильное натяжение кожи в области её прокалывания. Гемостаз. Инициирование триггерной точки проводят двумя руками. В одной руке врач держит шприц и нажимает на его поршень, другой рукой он удерживает триггерную точку в стабильном положении и осуществляет гемостаз, сдавливая кожу и лежащая под ней ткань. Ткани должны быть сдавлены в течение всей процедуры. После извлечения иглы, один палец смещают на место прокола и сдавливают его в течение некоторого времени весь путь, по которому прошла игла. В случае появления кровоизлияния на место инъекции накладывают холодный компресс. прокалывание триггерной точки. Инъекции в области диффузной болезненности, в которой не пальпируется тяж, как правило, бесполезны, поскольку в эту область скорее всего отражается боль от триггерных точек, локализованных в другом месте. Прокалывание триггерной точки инъекционной иглой требует большого мастерства. Иногда триггерная точка и её тугой тяж ощущается как вяз, который выскальзывает из-под иглы. Способы фиксации триггерной точки показаны на рисунках 13В и 14А и Б. На рисунке 14 дана схема поверхностных инъекций области триггерных точек тёмно-красные точки в чёрных кружках. В тугих тяжах тесно прилегающие тёмные линии. А инъекция в направлении от пальцев. Б инъекция в направлении к пальцам. Пунктирными линиями указаны дополнительные проходы иглы, при которых часто выявляются другие триггерные точки. Инъекционную иглу вводят между пальцами, фиксирующими триггерную точку. Кожу прокалывают в таком месте, откуда игла будет проходить к триггерной точке под острым, примерно 30 градусов углом к поверхности кожи. Как уже говорилось, для прокалывания триггерной точки необходимо определенное напряжение мышечных волокон. По мере приближения кончика иглы к триггерной точке, в мышцу инициируют небольшие порции иницируют 0,5%-ного раствора новокаина, что способствует ослаблению боли в момент касания и прокалывания триггерной точки. Если локальный судорожный ответ и отражённая боль были стимулированы при обследовании больного, то оба эти симптома должны появиться при прокалывании триггерной точки. Отсутствие этих симптомов указывает на то, что игла прошла мимо триггерной точки. В результате неудачной инъекции появляется постинъекционная болезненность мышцы и неполное устранение исходных симптомов. После эффективного прокалывания основные симптомы триггерной точки: локальный судорожный ответ, вызванная отражённая боль, локальная болезненность исчезают. а тугой тяж часто расслабляется и больше не выявляется при пальпации. Во время контакта иглы с активной триггерной точкой больной обычно может точно описать распределение отраженной боли, если его заранее попросить об этом. При манипулировании инъекционной иглой как зондом триггерная точка иногда ощущается неправильной, в виде плотного шарика диаметром 2-3 мм. Его сопротивляемость прокалыванию является диагностическим показателем триггерной точки. Однако иногда плотность триггерной точки не отличается от плотности окружающей ткани. В редких случаях триггерная точка ощущается иглой как твёрдое тело. Всякий раз, когда игла наталкивается на триггерную точку, необходимо инъецировать 0,5 десятых 1 мл раствора новокаина. Часто в одной области мышцы локализуется множество триггерных точек, что выявляется при пальпации мышцы. После инактивации одной из этих точек, область около неё прокалывается веерообразно, или по окружности, с целью инактивации остальных триггерных точек в этой группе. Смотри рисунок 14-й Б. После каждого зондирования кончик иглы выводят до подкожной клетчатки и, изменив направление, снова вводят иглу в мышцу. После окончания зондирования Участок пальпируют для выявления оставшихся болезненных точек. В случае обнаружения триггерной точки её аккуратно фиксируют пальцами и проводят инъекцию. Все триггерные точки в этой области должны быть инактивированы. При инактивации триггерных точек в поверхностных слоях мышцы их нащупывают пальцем и после подкожного введения Кончик иглы осторожно под кожей направляют в сторону пальца, фиксирующего триггерную точку. Такую же технику используют для инактивации триггерных точек в мышцах, которые можно захватить между пальцами. Большая грудная, широчайшая мышца спины, большая круглая мышца и двуглавая мышца плеча. И фиксировать триггерную точку с одной стороны можно. А инъекцию проводить с другой стороны мышц. Пневмоторакс является неприятным осложнением при инъекциях межрёберных мышц, которое может возникнуть при неожиданном чихании или встрягивании больного. При проколании плевры больные ощущают солёный вкус во рту. При проникновении в грудную полость воздуха У больных появляется одышка, кашель и боли в грудной клетке. Кортикостероиды. Кортикостероиды добавляются в раствор новокаина для инъекций в триггерную точку только по двум причинам. Первой причиной является наличие у больного симптомов воспаления соединительной ткани. таких как замороженное плечо, адгезивный капсулит, или тендинит двуглавой мышцы, которые не поддаются локальному лечению триггерной точки, несмотря на то, что все выявленные провоцирующие факторы устранены. Другая причина – развитие чрезмерной постинъекционной болезненности в мышце, хотя лечение не было. имеет положительный результат. Как уже обсуждалось выше, частичная эта болезненность может быть вызвана аллергической реакцией. Больным первой группы мы обычно назначаем кортикостероиды перорально, а не добавляем их в новокаиновый раствор, инъецируемый в триггерную точку. Ранее мы наблюдали что инъецируемый кортикостероид в результате системной абсорбции появляется в отдалённых от места инъекции мышцах. Пероральный приём кортикостероидов значительно усиливает действие новокаиновой инъекции на триггерную точку. Мы ни в коем случае не рекомендуем применять для инъекций триггерных точек стероиды длительного действия. поскольку они сами оказывают деструктивное действие на мышечные волокна и вызывают раздражение нервов. Применение при повторных инъекциях стероидов длительного действия увеличивает опасность системной кушингоидной реакции. В дополнение к кортикостероиду, больному с воспалением соединительной ткани можно прописать структу пара аминобензоат натрия по 500 мг ежедневно как антифиброзный агент. Иногда врачи вводят стероидные гормоны в суставы, в которые отражается боль от триггерной точки. Эта мера в некоторой степени облегчает состояние больного, но в значительно меньшей степени, чем иннициирование самой триггерной точки. Постинъекционные процедуры. Растяжение мышцы после инъекции триггерной точки является составной частью этого лечения. Как отмечает Зон и Меннел, неудачное растяжение мышцы после инъекции может означать безуспешное лечение триггерной точки. Краус дау исчерпывающее описание методов растяжения мышц и упражнений на растяжение, которые следует выполнять больному после инъецирования миофасциальных триггерных точек. По мере того, как врач пассивно растягивает мышцу на её полную длину, на поверхность кожи над мышцей и над зоной отражённой боли следует расплеть холодоагент по описанной выше методике, чтобы расслабить оставшиеся напряжёнными мышечные волокна. После этого на всю область, где проводилось инъецирование триггерных точек, накладывают горячий компресс, который значительно снижает постинъекционную болезненность мышцы. Через несколько минут после наложения компресса больной совершает движение вовлекающие эту мышцу в полном их объеме несколько раз. Эти движения устраняют остаточную ригидность, а также позволяют оценить эффективность лечения, что важно не только для врача, но в большей степени для больного. У некоторых больных постинъекционная болезненность в течение нескольких дней является, является просто результатом незаконченного лечения остаточных уплотнённых тижей, которые можно быстро устранить пассивным растяжением с одновременной анестезией охлаждением. Постинъекционная болезненность по существу не имеет большого значения, если после лечения паттерн отражённой боли исчез. В тех же случаях Когда болезненность вызвана неточной инъекцией непосредственно рядом с триггерной точкой, то перед повторным инициированием этой триггерной точки нужно подождать 3-4 дня, чтобы болезненность исчезла. Больным, у которых постинъекционная болезненность вызывает страдания, назначают парцетамол. Если после двух-трёх попыток инактивировать триггерную точку с помощью инъекции. Симптомы миофациальной триггерной точки сохраняются, то дальнейшие попытки инактивации триггерной точки редко оказываются эффективными. В этих случаях нужно выявлять факторы, провоцирующие активность триггерной точки. Причины неудачных инъекций. Первое. Проведение инъекции в латентную, а не в активную триггерную точку, ответственную за симптомы. Второе. Проведение инъекции в область отражённой боли и отражённой болезненности, а не в триггерную точку. Эта инъекция может либо временно уменьшить или наоборот усилить болезненные ощущения. Третье. Проведение инъекции в непосредственной близости от триггерной точки, включая напряженный тяж, обычно приводит к раздражению, а не к инактивации триггерной точки. Четвертое. Использование для инъекции тонкой иглы, тоньше, чем номер 25-й. которая за счет своей гибкости проскальзывает около плотной триггерной точки. Пятое. Добавление в инъецируемый раствор бактериостатических веществ, которые вызывают раздражение или аллергическую реакцию. Шестое. Недостаточный гемостаз, приводящий к кровоизлиянию фермера. и локальному раздражению триггерной точки. Седьмое. Невыявленные триггерные точки в других мышцах миототической единицы. Восьмое. Невыполнение больным активных движений после инъекции. Девятое. Нерегулярное выполнение дома упражнений по пассивному растяжению мышц на полную их длину. Растяжение связок. Боль, возникающую при растяжении связок в коленостопном или кистевом суставах, в большинстве случаев можно снять инъекцией 0,5 десятых 1%-ного раствора новокаина с добавлением адреналина или без него. Инъекции болезненных точек наиболее эффективны при проведении их как можно быстрее после травмы. менее чем 12 часов. После эффективных инъекций боль в суставе исчезает, и пострадавший может совершать движения в полном объёме, включая ходьбу, если растяжение было в голеностопном суставе. 13. А. Другие методы лечения. Помимо лечения инъекциями или растяжением и обезболиванием, существуют и другие методы лечения миофасциальной триггерной точки, такие как ишемическая компрессия, массаж-растяжение без обезболивания и лечение ультразвуком. Влажный жар, лекарственные терапии и метод обратной биологической связи. служат как дополнение к специфическому лечению. Некоторые врачи сообщают об эффективности лечения триггерной точки транс-кожной электрической стимуляцией или гальванической стимуляцией мышцы.